Глава 102 Однажды утром я проснулась от едва слышного шороха, но, не заметив ничего подозрительного, уснула снова. После завтрака Аникс нетерпеливо увела в лабораторию, а я продолжила спать у ее кушетки, пока работала капельница. Затем Аникс бодро засобиралась на тренировку, а поскольку тренировки для меня, якобы курсанта, были необязательной частью службы, Я попросилась остаться в лаборатории. Как только наставница ушла, я загрузила результаты анализа ее крови в визоры и пошла на смотровую площадку. Сейчас там никого, но я ошиблась. Подняв голову у самых ступеней перед иллюминатором, наткнулась взглядом на спину командора. Он стоял неподвижно. Но взгляд в отражении был направлен точно на меня. Я решила не исчезать и первой заговорить с ним потому что чувствовала какую-то неуемную потребность узнать, почему он так переменился. «Доброе утро, командор Рузерт. «Доброе, рыжая!» Сухо ответил он и отвел взгляд от моего отражения. Я медленно поднялась по ступенькам и встала на расстоянии пару шагов от него, а затем проследила за его взглядом. Далеко впереди ослепительно белым сверкнула какая-то космическая станция. Размером она была, как небольшой город, и медленно вращалась вокруг своей оси. «Как красиво!» — выдохнула я и положила ладонь на стекло, но потом испуганно отстранилась от иллюминатора, узнав очертания станции. «Это книз? «Верно», — оглянулся командор, вероятно удивленный моим возгласом. «Мы в Альянсе?» Округлила глаза я и тяжело дыша, накрыла правую грудь ладонями, пытаясь унять болезненно нервное сердцебиение. Разве ты не слышала сообщение вчера? Спросил Розерт. Мы совершили гиперпрыжок ночью. Вы же не... начала я, но сбилась дыхание и не смогла закончить. Пульс часто забился в горле. Я беспомощно уставилась на командора. Надеюсь, что он не надумал высадить меня в Альянсе. Командор сделал несколько шагов ко мне и, склонив голову, проговорил. «К шести утра меня вызвали на военный совет на орбите Микеры. Сейчас уже десять, и мы на границе Альянса. Вскоре вернемся в свободную зону. Рыжая, тебе ничто не угрожает». Его спокойный взгляд и ровный голос вызвал прилив уверенности, что я зря разволновалась судорожно выдохнув я медленно повернулась к иллюминатору и еще несколько минут разглядывала книз сердцебиение замедлилось но я все еще ощущала тревогу книз была моей мечтой очень долгое время но теперь я не представляла смогу ли когда нибудь работать на ней ведь будущее еще не определеннее чем прежде видимо заметив мой тоскливый взгляд на белоснежный корпус станции командор спросил Она что-то значит для тебя? Я бы хотела там побывать. Выдохнула я, прежде чем подумала. Разве ты не была там? Удивился он. Я замерла. Улгать, что была, было поздно. Да и не знала я об этом наверняка. Дыхание снова сбилось, но молчать долго не могла, чтобы не вызвать подозрений. Не была. Очень медленно проговорила я, решив не лгать. «Ведь кто знает, насколько затерта история Саши?» И опустила голову. Стажировалась с наставником, а потом получила назначение на мисс. Восстановив дыхание, снова посмотрела сквозь стекло и продолжила разглядывать станцию. Командор долго молчал, прожигая огнем своих глаз мой висок. Краем глаза видела отражение его лица в иллюминаторе. А потом он вдруг сказал. «Хочешь там побывать?» И я едва не задохнулась от волнения. Это было так заманчиво и... опасно. «Но я не могу...» — оглянулась я. «Почему?» Босгарды могут искать меня там снова». Командор нахмурился, помолчал и снова обратился. «Если уже искали, значит, больше не будут». «Откуда вы знаете?» В 90% случаев никто не возвращается туда, где уже что-либо или кого-либо искал. Тем более фальшивое разрешение на обыск с сондом уже обнародовано в базах данных. Вряд ли хоть один из Босгордов осмелится вновь воспользоваться подобным. Я снова посмотрела на Книс и от восторга задержала дыхание. «Я боюсь!» Командор ответил слишком резко. «Прекрати, рыже, ты под моей защитой!» И уже услышала за спиной. Подготовьте челнок на книз. Члены экипажа я, Аник, Сонд и Рыже. От смеси восторга и тревоги я даже не расстроилась, что всех назвали по именам, и лишь меня по нелепой фамилии.